Сам Гаральд Поркет любил тогда посидеть с банкой пива в руке, слушая по радио, как проводят очередной матч «Бостонские красные носки», зная, что бог на небесах, а в мире, а значит и на его лужайке все в порядке. Но в прошлом году, в середине октября, судьба сыграла с Гаральдом Поркетом злую шутку. Когда мальчишка в последний раз выкашивал лужайку, собака Кастанмейров загнала кота Смитов под газонокосилку.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 Может, тогда Клара перестанет стонать и снова начнет выполнять супружеские обязанности. Он отвез серебристого лаунбоя на бензозаправку Фила и торговался с ним, пока они не нашли взаимоприемливого решения. Гарольд вернулся домой с покрышкой Келли и полным баком бензина «Супер». А Фил... Фил выставил лаунбоя на одном из бетонных возвышений для заправочных колонок с табличкой «Продается». В этом году Гаррельд затянул с первым покосом, а когда наконец прочухался и позвонил мальчишке из соседнего квартала, его мать ответила, что Фрэнк уехал учиться в местный университет. Гаррельд в изумлении покачал головой и потопал холодильнику за банкой пива. Быстро идет время, не так ли? Поиски нового мальчишки он отложил до мая. Потом незаметно проскочил июнь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 «Ты звонил, так? Я не ошибаюсь, приятель?» Он улыбался и улыбался. «Да, насчет лужайки. Ты...» Гаральд таращился на него. «Да, я...» И газонокосильщик расхохотался в опухшее от сна лицо Гаральда. Гаральд отступил в сторону. Газонокосильщик протиснулся мимо него в холл, пересек гостиную и кухню, вышел на веранду. Теперь Гаральд понял, с кем имеет дело. И все встало на свои места. С такими типами он уже встречался. Они работали на департамент уборки территорий или в ремонтных бригадах на автострадах. Всегда находили свободную минуту, чтобы опереться очередной лопаты и выкурить лаки-страйк или кэмл. При этом глядя на тебя так, будто они соль земли вправе двинуть тебя в челюсть или переспать с твоей женой. Возникни у них такое желание». Гаральд немного побаивался таких мужчин, загоревших до черноты с морщинками у глаз, в любой момент знающих, что надо делать. Эх, «Лужайка во дворе особых проблем не доставит», – подсознательно в голосе Гаральда зазвучали заискивающие нотки. «Она квадратная, земля ровная, но вот трава уж очень выросла. Пожалуй, следовало скосить ее раньше». «Нет проблем, приятель, нет проблем, все нормально». Глаза газонокосильщика поблескивали, как у Комева и Жора, готового рассказать анекдот по любому поводу. «Чем выше, тем лучше. Плодородная у тебя тут почва, клянусь цирцеей. Такая уж у меня присказка». «Клянусь цирцеей! Газонокосильщик прислушался к работающему радиоприемнику. Комментатор как раз похвалил Стрижемский.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 Гаральд раскрыл газету на финансовых страницах, посмотрел курсы акций. Правоверный республиканец, он полагал менеджеров Уолл-стрита, стоявших за сухими колонками цифр, как минимум полубогами. Клянусь церцей. И уже столько раз ругал себя за то, что не смог понять слово. Не то слово, что было сказано на горе или выбито на каменных скрижалях, а читающееся в строчке. Акции кодека по 328 повышение на 0,6. Однажды он купил три акции Midwest Bison Burgers Inc., которая разорилась в 1968 году. И он потерял свои 75 долларов. Нынче он это понимал. Bison Burgers приносили устойчивую прибыль и сулили самые радужные перспективы. Он часто обсуждал эту тему Sony барменов золотой рыбки. Соня объяснил Гарольду, в чем его беда. Он опережал время на пять лет, и ему следовало. Гарольд вновь начал погружаться в дрему. И тут его барабаны и перепонки едва не лопнули от громового рева. Гарольд скачил, перевернул стул, завертел головой, не понимая, что происходит. «Это газонокосильщик?» Спросил Гаральд поркету у кухни. «Боже мой, это газонокосильщик?» Кухня ему не ответила, и он выбежал на крыльцо. Но увидел лишь зеленый минивэн с надписью «Пастораль» на борту. Рев теперь доносился со двора. Гаральд пули пролетел дом, выскочил на веранду и замер. Ужас. Кошмар. Мрак. Красная газонокосилка, которую толстяк выкатил из минивэна, двигалась сама по себе. Никто ее не толкал, не направлял.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 Гаральд стоял парализованный ужасом, напрочь забыв про акции, проценты, бизон, бургеры. Он увидел, как раздувается и без того огромный живот. Газонокосильщик развернулся и пожрал остатки крота. Именно тогда Гаральд высунулся из сечетой двери и его вырвало аккуратно Цини. Окружающий мир посерел и внезапно Гаральд понял, что теряет сознание. Уже потерял. Он откинулся назад, спина легла на прохладный пол веранды, глаза закрылись. Кто-то его тряс, и его трясла Карла. Он не помыл грязную посуду, не вынес мусорное ведро. Карла сейчас закатит ему скандал, но оно даже и к лучшему. Главное, что она вырвет его из приснившегося кошмара, вернет в нормальный мир, где живет нормальная Карла,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 Но босс всегда соглашается на жертвоприношение. Главное, чтобы колесики крутились, если ты не потерял ход моих мыслей. Гаральд промолчал. Одно слово вертелось у него в голове жертвоприношение. А мысленным взором он увидел крота, исчезающего под красной газонокосилкой. Он медленно поднялся, как немощный старик. Разумеется,. Исподобился на фразу с какой-то из пластинок Амалии. «Господи, благослови траву!» Газонокосильчик хлопнул себя по бедру. «Отлично сказано, приятель, просто потрясающе! Я вижу, ты все понимаешь как надо. Не возражаешь, если я процитирую тебя, вернувшись к контору? Может, получу повышение?» «К «Конечно!» Гаральд попятился, пытаясь выдавить из себя улыбку. «Продолжай, а я хочу немного вздремнуть». «Будь спок, приятель!» Газонокосильщик поднялся. Тут Гаральд заметил неестественно большой зазор между первым и вторым пальцами ног, словно это были не ноги, а копыта. «Сначала все удивляются», – продолжал газонокосильщик, – «но потом привыкают». Он оценивающе оглядел приличных размеров живот Гаральда.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 Гарольд покачал головой, и газонокосильщик расхохотался. «Пан! Босс! Пан!» И полуподпрыгнул, полускакнул по свежескошенной лужайке. Газонокосилка, взревев ожила и покатила к углу дома. «Соседи!» Начал Гаральд, но газонокосильщик весело помахал ему рукой и исчез за углом. На лужайке перед домом гремела и завывала газонокосилка. Гаральд отказывался лицезреть это действие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 «Обезумел от жары!» Лейтенант Гудвин постучал по виску. «Шизофрения, знаешь ли?» «Вы упоминали о ваночке для птиц?» Спросил один из мужчин в белом. «Действительно упоминал!» Согласился Гудвин, указал на ваночку. Патрульный кули проследил за его пальцем и внезапно сбледнул с лица. «Сексуальный маньяк!» Уверенно продолжил лейтенант Гудвин. «Другого и быть не может!» На отпечатке пальцев полюбопытствовал патрульный Кули. «С тем же успехом ты мог спрашивать и про следы», — Гудвин указал на свежескошенную траву. В горле у патрульного Кули хрюкнуло. Лейтенант Гудвин засунул руки в карман и покачался на каблуках. «Мир полон психов», — глубокомысленно изрек он. «Никогда об этом не забывай, Кули».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 Окно. Озвучено проводником, мы не знаем, что там происходит, сказали Гилсону в Вашингтоне. Возможно, что-то очень важное. Их психованный шеф пытался все замять, но ему не повезло. Военные проводили рутинную проверку обеспечения секретности и сообщили нам, что дело неладно.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 «Куда они делись?» «В самом деле, куда?» «Ответьте на этот вопрос, и вы, возможно, ответите на все остальные». Гилсон глубоко вздохнул. «Хорошо», — сказал он. «Я это видел. А теперь рассказывайте с самого начала». Кран в секунду промолчал, собираясь с мыслями. «Пять дней назад, 30 июня, в половине 12 утра,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 Если мы сумеем повторить работу колвергаста, то сумеем установить и причину феномена, а затем и воспроизвести его. Но мне не по душе то, что произойдет. Если сюда набегут ваши экспериментаторы, Гилсон, они начнут все измерять, тестировать, разводить теории, но ни разу даже не задумываются об истинной причине случившегося. Как только они появятся здесь, меня оттолкнут в сторону». «А эта штука, черт побери, моя, Гилсон!» «Уже не ваша. В одиночку вам ее не слопать!» «Кстати, мы проводили и серьезные эксперименты», — сказал Кранц. Ривс, расскажи о нашей метательной машине». «Да, сэр», — отозвался Ривс. «Видите ли, мистер Гилсон, то, что вам сказал профессор, не вся правда. Иногда предметы могут проходить через окно».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 а также до определенной степени концентрировать и направлять эту энергию. И Калвергас намеревался обнаружить общий фактор в мыслительных процессах таких людей. Он протестировал множество людей, у которых предполагались способности к телекинезу, и вроде бы обнаружил некую основу. Нечто вроде мнемонического устройства, функционирующего на вербальном уровне.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 Завопил Рив, словно его ударили. «Тут все наше с профессором, взгляните на этот дом! Неужели вы хотите, чтобы вокруг него копошились толпы чертовых инженеров?» Гилсон понимал чувство Ривза. Сейчас дом заливали красноватые лучи закатного солнца. Казалось, он светится изнутри сочным розовым сиянием. Но ему пришло в голову, что для создания такого эффекта заката не требуется.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 «Тогда вы не пропустите момент, когда граница откроется». Гилсон смотрел на машину, развлекаясь причудливой комбинацией звуков, которые она издавала. Плюх, кубик падает на стол, шарк пробегает по столешнице лопатка, дзынь, кубик улетает вперед, описывает пологую дугу, касается границы, и там оранжевый снарядик мгновенно исчезает. Через секунду второй, затем третий».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 «Не знаю, что, оно только не прошлое. Не может этого быть. Это... не знаю, что-то другое, иное, измерение, иная вселенная. Выбирайте любую теорию. Альтернативные миры, и вероятностные миры, называйте как хотите. Эта гадость на лужайке живет настоящем, одновременно с нами. Проклятое заклинание Калвергаста пробило дуру в одной из этих параллелей. Так получается». Но, боже мой, каким же адом была эволюция в этом мире, чтобы породить такое? Они не люди, кранс. В них нет даже частички людской, как бы они ни выглядели. Веселые велосипедные прогулки. Есть ли предел нашим заблуждениям? Наконец семейка наелась, и все улеглись на траве с раздувшимися животами, перемазанной кровью и слизью, и прикрыв отяжелевшие веки. Дети сразу заснули, а папаша, судя по его виду, погрузился в размышление. Через некоторое время он встал, собрал одежду Ривза и внимательно ее осмотрел. Потом разбудил дочь и долго ее о чем-то расспрашивал. Жестикулируя, она изобразила, как Ривз появился на лужайке и показала пальцем, где это произошло. Взрослый задумчиво уставился в ту сторону.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 На лужайке тем временем началась гротескная пародия на картину сборов после пикника. Малыши принесли корзину, и под пристальным наблюдением двух женщин стали собирать кости и объедки. Один из них бросил кость собаки, и солдата секундомером снова вырвало. Когда на лужайке стало чисто, корзину унесли, а взрослые вернулись в дом. Вскоре оттуда вышел папаша, уже в белом льняном костюме и с книгой в руках.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 Но это же очевидно. Они знают, как пользоваться энергией, на которую наткнулся колвергаст. А книга, наверное, это сборник заклинаний. Должно быть у них вроде науки набор проверенных и испытанных приемов. Они пользуются книгой, как привычными повседневными инструментами. И тому существу, когда у него прошло возбуждение после дармового пира, Потребовалось всего минут двадцать, чтобы догадаться, как Ривз к ним попал и что следует сделать. Оно просто взяло книгу заклинаниями, отыскало нужное и произнесло требуемые слова. «Паф! Окно закрывается, а калвергас исчезает неизвестно куда. Пожалуй, подобное возможно». «Черт, даже очень возможно! Вы правы!»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 Теперь-то они знают, что мы здесь. Мало ли что может взрести им в голову. А вдруг им захочется мяса? И если они... «Нет», — возразил Гилсон, — «исключено». Лишь слепая случайность открыла окно именно в тот мир. Калвергас представлял результат своих действий не более чем обезьяна, сидящая перед компьютером. И если верна теория о вероятностных мирах,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 Искра Озвучено проводником Тусклый свет падал сквозь узкое оконце под потолком. Даже днем его не хватало. Пришлось зажечь свечи, много свечей. Дым резал глаза, воняя гарью и прогорклым салом. Клод этого не чувствовал. Поиски наконец-то подходят к концу. Теперь-то он уверен. Над небольшим огоньком в тигле кипела рубиновая жидкость, постепенно становясь черной. «На этот раз здесь все ингредиенты. Ртуть, жидкий металл – это душа, сера, сухой огонь – чувство, а красная соль – тело». Клод усмехнулся. «Об этом многие знают, но он догадался о самом главном, о том, что соединит все компоненты». Улыбка расползлась по грязному, покрытому шрамами лицу. В ожидании Клод присел и закрыл глаза. Испарение ртути пьянили и, может потому, в голове опять возникла пустыня и черные всадники с закрытыми тканью лицами. Послышались выкрики Загроб, господень!». Клод видел себя, сжимающего рукоятку меча. Небольшой отряд рыцарей несся вперед, но их было мало и коней утомил долгий переход. Черные всадники ждали, и теперь окружали их беспросветной стеной. Крики, ржание упавшей лошади, тяжесть доспехов, не дающихся подняться, нестерпимо яркий блеск искривленного меча прямо над головой. После память оставила лишь обрывки. Сырой подвал, полный нечистот. Прижигание железом, оставившее следы арабских букв на лице и теле, Боль, боль, боль и темнота. Сколько он там провел, неизвестно. Но однажды явился человек в белой челме. Он выкупил, отмыл и накормил пленника. Но затем все стало только хуже. Его новый хозяин назвал себя алхимиком. Но Клод нарек бы колдуном. День и ночь он смешивал какие-то снадобья, нагревал, выпаривал. В доме стоял невыносимый запах серы, будто отсюда начиналась дорога в ад. Все снадобья колдун проверял на своем узнике. Ядовитая жижа выворачивала органы наизнанку, голова все время болела. Клод похудел так, что кости выпирали наружу. Когда-то длинные волосы выпали, и только несколько пучков прикрывали голый череп. Он совсем перестал подниматься и бредил. Ему снилось, как он еще совсем молодой рыцарь разговаривал с девушкой, той, в голубом платье, которая на турнире подарила ему цветок. Волосы ее почему-то тоже стали небесного оттенка и губы, и глаза. Теперь она сидела рядом и гладила его грязную щеку. Руки ее оставались чистыми. Однажды алхимик, увидев, что все его попытки бесполезны, а пленник еле дышит, погрузил его тело в повозку и повез в пустыню. «Не хочу, чтобы ты умер в моем доме», сказал он Клоду, почти нековеркая слова. «Это навлечет неудачи. Но знай, ты умираешь не зря. Твоя жизнь послужила великой цели. Я раскрыл почти все составляющие философского камня, из которого потом изготовлю эликсир вечной жизни». Нужно просто заставить элементы соединиться подобно кругу рождения. Соль – тело, ртуть – дух, сера – чувство. Клод остался лежать на песке, повторяя, как заведенный, засевший в сознании слова. Ртуть, сера, дух, жизнь, ртуть, сера, ртуть. Голубая дева гладила его лысую голову. К утру он не умер. Мимо проезжал отряд крестоносцев, и Клода поместили в один из обозов, едва опознав в нем своего. В первом же монастыре его передали монахам, чтобы те отпели его и приготовили к погребению. «Ртуть, сера!» – продолжал бормотать он. Один молодой монах склонился, и, услышав, о чем бормочет умирающий, задумался. На следующий день он сообщил настоятелю, что хочет выходить его сам. Это бедный безумный рыцарь. Пускай забота о нем станет моим послушанием. Он ухаживал за Клодом день и ночь, а когда тот стал хоть немного понимать, что происходит вокруг, сказал «Меня зовут Себастьян. Я спас тебя, но за это я хочу, чтобы ты рассказал мне о той формуле, которую все время твердишь. Это же способ превратить металл в золото, да? Я слышал об этом». «Вот я достал все ингредиенты, достану еще!» «Ты не выйдешь отсюда, пока я не получу золото!» Почувствовав запах серый, Клод заплакал. Голубая дева закрыла лицо руками. День за днем, запертый в темной келье, худой, сгорбленный Клод смешивал в котелке смрадную жидкость, нагревал, плавил металлы. Почти наугад, лишь бы Себастьян отвязался. «Скоро мы убежим!» Успокаивал он деву, сидящую возле его ног. «Тебе тут не место вся эта вонь, грязь. А там, знаешь, у меня богатый отец. Скоро мы ни в чем не будем нуждаться. Я знаю, как делать золото, а рецепт эликсира оказался неверным. Я делаю его раз за разом, но он даже раны на ногах не заживляет». Однажды Себастьян неплотно закрыл дверь, и Клод выбрался наружу. Тощими ногами, путавшимися в широкой рясе, он едва перебирал по холодным ступеням. На последний не удержался и упал, скатившись прямо на середину кухни. Монахи, работавшие там, на миг в изумлении застыли, а после вдруг принялись смеяться, указывая на него пальцами. А Клот и сам уже понял причину их веселья. Из медного котла, начищенного до блеска, на него смотрело чудовище. Как Это мог быть он. Это же мертвец, вылезший из могилы. И все-таки. Голубая дева тоже будто только сейчас увидела его и в ужасе пятилась назад. «Стой!» – закричал он. «Не уходи! Я же люблю тебя!» Подбежавший Себастьян схватил его за ворот и потащил по лестнице. «Не обращайте внимания, это всего лишь бедный безумный Клод». Несколько дней Клод лежал неподвижно и хотел умереть. Она не вернется, а он... Кто он теперь? Чудовище, давно мертвое чудовище. И тут его пронзило. Эликсир жизни. Он же знает почти готовый рецепт, нужно лишь понять, чего не хватает. Душа, чувство, тело и... Что еще? Сознание. Вот чего не хватает, то, что соединит мертвые элементы, вдохнет искру. Он переродится, уйдет отсюда и найдет свою голубую деву. Рука нашарила на столе маленький серп, тупой, но его он заточит. А потом станет ждать шагов на лестнице. Пальцы дрожали от нетерпения, язвы на кистях опять начали зудеть. Но они и так расчесаны почти до костей. Чтобы отвлечь себя, Клод принялся ходить из стороны в сторону, сложив руки за спиной. В полумраке он запнулся обо что-то и чуть не упал. Нога. Лучше откатить труп к стене, чтобы не мешал. Клод приподнял тело брата Себастьяна за плечи и потащил в угол. Кровь из глубоко перерезанной шеи заливала пол и рясу. Он стянул одежду и кинул туда же. Тигель разгорелся так, что стал матово-красным. Вся жидкость выпарилась, оставив на дне почерневшую, как зала соль. Клод взял сосуд с кровью брата Себастьяна и осторожно начал заливать внутрь. Влага пенилась, мгновенно засыхая, смешиваясь с темным порошком, шипела и дымилась. Вскоре тигель остыл, и кровь перестала испаряться. Клод размешал полученную субстанцию серебряной палочкой и перелил в кубок. Густой бурый напиток напоминал глину и не казался волшебным. «Ну, приходи же», – прошептал он в надежде, оглядывая келью. Она пришла и с недоверием посмотрела на Клода. Он улыбнулся, торжественно поднял кубок и выпил его в один глоток. Внутренности мгновенно запылали огнем, голова закружилась, голубая дева испуганно вскрикнула, Клод схватил специально подготовленную, начищенную миску и заглянул в нее, как в зеркало. Ничего не изменилось. На него смотрело страшное, искривленное болезнями и шрамами лицо. Странный блеск покрасневших глаз сделал его только хуже. Миска выпала из рук, девушка опустила голову и растаяла. Ртуть душа, серое чувство, соль тела, кровь сознания. Почему не помогло? Почему? От паров и гари кружилась голова, горлу подкатывала тошнота. «Бедный, бедный, безумный Клод!» Послышался голос. «Себастьян?» Прошептал Клод холодея. «Нет!» Засмеялся голос. Он принадлежал не монаху, а арабу алхимику Крик ярости вырвался из груди. Клод одним махом подскочил к телу Себастьяна, дернув и так плохо державшуюся на шее голову, поднял ее перед собой. И усмехнулся, понимая, что эта голова и сейчас казалась красивее. Хотелось закричать, но почему-то он засмеялся. Смеялся во весь голос, не в силах прекратить. На лестнице послышались торопливые шаги и голоса перепуганных братьев. «Разум, Клод!» Издевалась голова, мотая выпавшим языком. «Как стоило ожидать, ты забыл разум! Вот где искра! Ну еще бы! Свой-то ты потерял еще тогда, в песках Палестины! И, конечно, не подумал о нем сейчас! Этот эликсир бесполезен!» Дикий смех перешел животный войск. Стивен Кинг долгий джонт. Озвучено проводником. Заканчивается регистрация на Джон Трейс номер 701. Приятный женский голос эхом прокатился через голубой зал Нью-Йоркского вокзала Порт Вокзал почти не изменился за последние три сотни лет оставаясь по-прежнему обшарпанным и немного пугающим. Меж тем записанный на пленку голос продолжал. «Джон Трейс, до Дуэйнхит Сити, планета Марс. Всем пассажирам с билетами необходимо пройти в спальную галерею голубого зала. Проверьте, все ли ваши документы в порядке. Благодарим за внимание». Спальная галерея на втором этаже, в отличие от самого зала, вовсе не выглядела обшарпанной. Ковер от стены до стены, белые стены с репродукциями, успокаивающие переливы света. На одинаковом расстоянии друг от друга по 10 в ряд в галерее размещались 100 кушеток, между которыми двигались сотрудники джонт службы Семейство Оутсов расположилось на четырех стоящих рядом кушетках в дальнем конце галереи. Марк Оутса и его же намерились по краям, Рики и Патриция между ними. Папа, а ты нам расскажешь про Джонд? спросил Рики. Ты обещал. Со всех сторон доносились приглушенные звуки разговоров, шорохи, шелест одежды. Пассажиры устраивались на своих местах. Марк посмотрел на жену и подмигнул. Мерилис подмигнула в ответ, хотя Марк видел, что она волновалась. По мнению Марка, это было совершенно естественно, первый Джон в жизни для всех, кроме него. За последние 6 месяцев, с тех пор, как он получил уведомление от разведочной компании Texas Water о том, что его переводят на «Марс в Уайтхит-Сити», Они с Мерилис множество раз обсуждали все плюсы и минусы переезда с семьей. И в конце концов решили, что на два года им расставаться не стоит. Сейчас же, глядя на бледное лицо Мэрилис, Марк подумал, не сожалеет ли она о принятом решении. Он взглянул на часы и увидел, что до Джонта осталось еще около получаса. Вполне достаточно, чтобы рассказать детям обещанную историю. Это, возможно, отвлечет их и успокоит. А то об этом Джонте столько слухов. Может быть, даже успокоит Мерилис. Ладно, сказал он. Двенадцатилетний рики и девятилетние пад смотрели на него, не отрываясь. Насколько известно, начал он, Джонт изобрели лет 300 назад, примерно в 1987 году. Сделал это Виктор Корун. Причина того, что мы не знаем точной даты открытия, некоторая эксцентричность Коруна. Он довольно долго экспериментировал с новым процессом, прежде чем информировать правительство об открытии. И то сделал это только потому, что у него кончились деньги, и его не хотели больше финансировать. В дальнем конце помещения бесшумно открылась дверь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 У него достаточно времени, чтобы рассказать историю до конца. Вы, конечно, знаете, что Джонт – это телепортация. Его называют процессом Коруна. Но это не что иное, как телепортация. Именно Корун, если верить истории, дал этому процессу название Джонт. Слово это он сам придумал по праву первооткрывателя. Один из служащих надел на штуцер маску и вручил ее пожилой женщине в дальнем конце комнаты. Она взяла маску, глубоко вдохнула и, обмякнув, тихо опустилась на кушетку. Сотрудник Джон службы отсоединил использованную маску и прикрепил к штуцеру новую. Для короны все началось с карандаша, ключей, наручных часов и нескольких мышей. Именно мыши указали ему на главную проблему. Мыши? спросил Рики. Мыши? Как эхо повторила Пати. Марк едва заметно улыбнулся. Они увлеклись рассказом, даже мерились увлеклась. Они почти забыли, зачем они здесь. Краем глаза Марк отмечал, как сотрудники Джонс-службы медленно катят столик на резиновых колесиках между рядами кушеток, по очереди усыпляя пассажиров. Виктор Карун вернулся в лабораторию, пошатываясь от возбуждения. По дороге из зоомагазина, где он, потратив последние 20 долларов, купил 9 белых мышей, Карун дважды чуть не врезался в столб. Осталось у него лишь 93 цента в кармане и 18 долларов на счету в банке, но он об этом не думал. Его идея была в том, чтобы передавать на расстояние элементарные частицы а так как все тела в мире состоят из элементарных частиц, то это могло привести к мгновенной или практически мгновенной телепортации любого предмета, включая живые существа. Идея была не слишком логичной, но поведение многих элементарных частиц тоже не поддавалось какой нибудь разумной логике. И правительственная комиссия похмыков и выразив максимальную степень сомнения – все же финансировало проект. Лабораторию Карун разместил в переоборудованном сарае. Он установил два портала в разных концах помещения. В одном конце размещалась несложная ионная пушка, какую можно приобрести в любом магазине электронного оборудования за 500 долларов. На другой стороне, сразу за вторым порталом, стояла камера Вильсона. Между ними висело нечто похожее на занавеску для душевой. Хотя, конечно, никто не делает занавески для душевых и с листового свинца. Пропуская ионный поток через первый портал, можно было наблюдать его прохождение в камере Вильсона. Свинцовый занавес Иона не пропускал, и если они все же появлялись за ним, значит, можно было говорить о телепортации. Правда, установка работала только дважды, и Корун не имел ни малейшего представления, почему а в тот день у него получилось. Частицы, которые никак не могли проникать через свинец, регистрировались в камере. Корун менял мощность потока. Камера сразу же откликалась идентичным изменением. «Получилось!» «Необходимо успокоиться», — уговаривал себя Корун, переводя дух. «Надо все обдумать. Никакой пользы от спешки не будет». Ничего не предпринимая, он с минуту молча смотрел на портал. «Карандаш!» — решил он. «Карандаш вполне подойдет!» Достав с полки карандаш, он медленно продвинул его через первый портал. Карандаш исчезал постепенно, дюйм за дюймом, словно перед глазами Коруна совершался ловкий фокус. На одной из граней значилось «Эберхард Фабер номер два». Чёрные буквы, выдавленные на жёлтом фоне. Продвинув карандаш в портал и увидев, что от надписи осталось только «Эберх», Корун обошел портал и взглянул на него с другой стороны. Там он обнаружил аккуратный, словно обрубленный ножом срез карандаша. Корун пощупал пальцами то место, где должна была быть вторая половина карандаша, но там, разумеется, ничего не было. Он бросился ко второму порталу, расположенному в другом конце сарая. На верхнем ящике из-под апельсинов лежала вторая половина карандаша. Сердце его забилось так сильно, что, казалось, его просто трясет изнутри. Корун схватился за заточенный конец карандаша и вытянул его из портала. Он поднял карандаш поближе к глазам, внимательно разглядел и пронзительно рассмеялся в пустом сарае. «Сработало!» – закричал он. «Сработало, черт побери, сработало, и это сделал я!» За карандашом последовали ключи. Карун просто швырнул их через портал. На его глазах ключи исчезли, и в тот же момент он услышал, как они звякнули, упав на ящик на другом конце сарая. Карун побежал туда, схватил ключи и пошел к замку. Ключ работал отлично». Потом он проверил ключ от дома. Тот тоже исправно открывал замок. И также хорошо работали ключи от картотечного шкафа и от машины. Корун сунул их в карман и снял запястье часы. Модель Seiko Quartz S со встроенным микрокалькулятором позволяла ему производить все простые вычисления, от сложения до извлечения корней. Сложная игрушка и, что важно, секундомером. Корун положил часы у первого портала и, протолкнув их карандашом, бросился в другой конец сарая. Когда он запихивал часы, они показывали 11 часов 31 минуту и 7 секунд. Теперь же на циферблате стояло 11 часов 31 минута и 19 секунд. Очень хорошо. Сходится. Хотя, конечно, неплохо было бы иметь у второго портала ассистента, который подтвердил бы раз и навсегда, что на переход времени тратится. Однако сейчас это не важно. Скоро правительство завалит его ассистентами. Он проверил калькулятор. 2 плюс 2 по-прежнему давало 4. 8, деленное на 4, давало 2. Квадратный корень из 11 по-прежнему равнялся 3, 3,3166247 и так далее. Значит, при телепортации вещи не теряли своих свойств. После этого Карун решил, что пришло время мышей. «Что случилось с мышами, папа?» – спросил Рики. Марк на мгновение задумался. Здесь нужно будет проявить осторожность, если он не хочет напугать детей и жену перед их первым Джонтом. Главное – убедить их, что все в порядке, что основная проблема уже решена». Тут у него возникли небольшие затруднения. Корун поставил коробку с мышами и надписью «Мы из-за магазина стакполз» на полку и проверил аппаратуру. За то время, пока он ездил в зоомагазин, ничего не случилось. Аппаратура была в порядке. Открыв коробку, он сунул туда руку и вытащил за хвост белую мышь. Посадив ее перед порталом, он сказал «Ну, вперед». Та шустро спустилась по шершавой стенке ящика из-под апельсинов, на котором стоял портал, и бросилась на утек. Корун кинулся за ней едва не накрыл ладонью, но мышь шмыгнула в щель между досками и исчезла. «Зараза!» – закричал Корун и побежал обратно к коробке. Он успел как раз вовремя, чтобы столкнуть с края назад в коробку еще двух беглянок. Затем он узлег вторую мышь, На этот раз ухватив ее за тельце, и мышь сразу же вцепилась зубами в палец. Он ее просто бросил, и она полетела, кувыркаясь и болтая лапками через портал. Тут же Корун услышал, как она приземлилась на ящике в другом конце сарая. Помня, с какой легкостью от него удрала первая мышь, он бросился туда бегом. Но оказалось напрасно. Белая мышь сидела, поджав лапки. Глаза ее помутнели, бока чуть заметно вздымались. Корун замедлил шаг и осторожно приблизился. Работать с белыми мышами ему не доводилось, но чтобы заметить, что с мышью что-то не так, многолетнего стажа не требовалось. Мышка после перехода почувствовала себя не очень хорошо, сказал Марк детям, широко улыбаясь. И только жена заметила, что улыбка его чуть-чуть натянута. Корун потрогал мышь с пальцем, если бы не вздымающийся при дыхании бока, можно было подумать, что перед ним чучело, набитое опилками. Мышь даже не шевельнулась, она смотрела только вперед. Он бросил через портал подвижное, шустрое, энергичное животное. Теперь же перед ним лежало вялое существо, в котором едва-едва теплилась жизнь». Когда Корун щелкнул пальцами перед маленькими, выцветшими глазами мыши, она моргнула и, повалившись на бок, умерла. «Тогда Корун решил попробовать еще одну мышь», — сказал Марк. «А что случилось с первой?» — спросил Рики. Марк снова широко улыбнулся. Ее с почестями проводили на пенсию. Корун отыскал бумажный пакет и положил туда дохлую мышь. Позже вечером он собирался отнести ее к ветеринару, чтобы тот произвел вскрытие и сказал ему, все ли у подопытного зверька в порядке. Но ну, о вскрытии можно будет подумать потом. Корун уродил небольшую горку, спускающуюся ко входу в первый портал. Первая джон горка», — сказал Марк детям, и пати, представив, видимо, горку для мышей, обрадованно засмеялась. Он запустил туда новую мышь и закрыл выход рукой. Мышь потолкалась по углам, побродила немного, обнюхивая незнакомые предметы. Потом двинулась к порталу и исчезла. Корун побежал ко второму порталу. На ящике лежала мертвая мышь. Ни крови, ни распухших участков тела, что могло было свидетельствовать о резких перепадах давления от которых полопались бы внутренние органы, Корун не заметил. Кислородное голодание? Опять же нет. Для перехода требовалось всего доля секунды. Его собственные часы подтвердили, что времени на переход совсем не тратится, а если и тратится, то чертовски мало. Вторая белая мышь отправилась в тот же бумажный пакет, что и первая. Корун достал следующую.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 Затем поспешил ко второму порталу. Мышь прожила почти две минуты. Она даже пыталась бежать. Поднялась, но так и застыла на месте. Корун щелкнул у нее над головой пальцами. Мышь дернулась, сделала еще, может быть, шага четыре и повалилась. Бока ее вздымали все медленнее. Потом дыхание прекратилось, и она умерла. По спине у Коруны пробежали мурашки. Он достал еще одну мышь и сунул ее головой вперед, но только до половины. Из другого портала появилась голова и передняя часть маленького тельца. Корун осторожно разжал пальцы, приготовясь тут же схватить зверька, если он попытается улизнуть. Но мышь осталась на месте. Половина ее у одного портала, половина у второго в другом конце сарая. Корун побежал ко второму порталу. Мышь еще была жива, но ее розовые глаза помутнели, усы не шевелились. Обойдя портал, Корун увидел удивительное зрелище. Перед ним оказался поперечный срез мыши, как это было с карандашом. Крохотный позвоночник животного оканчивался белым концентрическим кружочком. Кровь двигалась по сосудам. В маленьком пищеводе что-то перемещалось. По крайней мере, подумал он. Подумал он и написал позже в статье. Эта установка может служить прекрасным диагностическим аппаратом. Потом Корун заметил, как движение органов замедляется, и через несколько секунд мышь умерла. Он вытянул ее из портала за мордочку и опустил в бумажный пакет. «Достаточно белых мышей», — подумал он. «Мыши мрут. И если их пропускать через портал целиком, и если только наполовину, но головой вперед. Если же засунуть мышь наполовину, но хвостом вперед, она бегает, как ни в чем не бывало. Что-то здесь кроется. Может быть, в процессе перехода они видят или слышат, или чувствует нечто такое, что буквально убивает их. Что бы это могло быть? Ответа он не знал, но собирался узнать. Он снял со стены у кухонной двери термометр, бросился обратно в сарай и сунул его через портал. На входе термометр показывал 83 градуса по Фаренгейту, на выходе ту же самую цифру. Значит, мышей убивал не космический холод. Впрочем, это было видно и так. Порывшись в пустой комнате, где хранились детские игрушки, которыми Корун развлекал, случалось наезжавших гости внуков, он отыскал пакет с воздушными шариками, надул один из них и запихнул через портал. Шарик выскочил из другого портала целый и невредимый. Значит, при переходе не было и резких перепадов давления». Из дома он принес аквариум с золотыми рыбками. Засунув аквариум в портал, он побежал в другой конец сарая. Одна рыбка плавала кверху пузом, другая медленно, словно оглушенная, кружилась у самого дна. А потом тоже всплыла пузом вверх. Корун уже хотел убрать аквариум, когда рыбка вдруг дернула хвостом и вяло поплыла. Медленно, но, похоже, верно она справилась с воздействием перехода. И часам к 9 вечера, когда Корун вернулся из ветеринарной клиники, рыбка была в норме и вела себя, как обычно. Однако другая умерла. Вскрытие мышей в тот же вечер ветеринарам ничего не прояснило. Насколько можно было судить по визуальному осмотру, без тонких лабораторных анализов, Все внутренние органы у мышей были в порядке. Мыши были здоровы. Если не считать того факта, что они все-таки умерли. Служащие с усыпляющим газом подходили все ближе. И Марк понял, что надо торопиться. Иначе конец придется рассказывать, проснувшись уже на Марсе. Добираясь в тот вечер от ветеринара до дома, при этом, как уверяет история, половину дороги Корун прошел пешком. Он понял что, возможно, одним махом решил чуть ли не все транспортные проблемы человечества. Все неживые грузы, которые отправляются поездами, пароходами, самолетами и автомашинами, когда-нибудь будут просто джонтироваться. Сейчас мы к этому привыкли, но для Коруны, поверьте мне, это значило очень много. И вообще для всех людей. «А что же случилось с мышками, папа?» – спросил Рики. «Такой же вопрос продолжал задавать себе Корун», — сказал Марк. «Потому что он понял, если Джонтом могут пользоваться еще и люди, это решит многое». Он продолжал эксперименты, но вскоре в его исследования вмешалось правительство. Корун держал его в неведении сколько мог, но комиссия пронюхала об его открытии и без промедления взяла все в свои руки». Корун оставался номинальным руководителем проекта «Джонт» еще 10 лет, до самой своей смерти. Но на самом деле он ничем уже не руководил. Правительство взялось за дело без промедления. Проверки показали, что абсолютно никаких изменений в неодушевленных телепортируемых предметах не происходит. О существовании «Джонт» процесса было с помпой объявлено на весь мир». Объявление 19 октября 1988 года о существовании джонта, то есть надежного телепортационного процесса, вызвало во всем мире бурю восторгов и экономический подъем. Через 10 лет станции из джонт-процесса появились во всех крупных городах мира, и джонтирование грузов стало обычным делом. «А мышки, папа?» – нетерпеливо спросила Пати. «Что случилось с мышками?» Марк показал на сотрудников джонс-службы, обходящих пассажиров всего в трех рядах от того места, где расположились оуцы. Рик только кивнул. Пати с беспокойством посмотрела на даму с модно выбритой и раскрашенной головой, которая вдохнула газ через маску и мгновенно уснула. «Когда не спишь, джонтироваться нельзя». «Да, папа?» – спросил Рик. Марк кивнул и обнадеживающе улыбнулся Патриции. «Это Карун понял даже раньше, чем об его открытии узнало правительство», — сказал он. «Он догадался, что джонтироваться можно лишь без сознания, точнее в глубоком сне». «Когда он совал мышей хвостом вперед», — медленно произнес Рики, — «они чувствовали себя нормально, до тех пор, пока он не засовывал их целиком. Они умирали». Только когда Корун запихивал их в портал головой вперед, правильно? Правильно, сказал Марк. Главная голова, то есть мозг, да, папа? спросил Рик. Верно, малыш. И Марк удовлетворенно глянул на сына. Смышленый у него парень, его надежда и гордость. Сотрудники Джон службы приближались, двигая впереди себя колесницу забвения. Видимо, времени на полный рассказ все-таки не хватит. Может быть, оно и к лучшему. Проверки продолжались больше 20 лет, хотя первые же опыты убедили корона, что в бессознательном состоянии животные не подвержены воздействию, за которым закрепилось название «органический эффект» или просто «джонт эффект». Он усыпил несколько мышей, пропихнул их в первый портал, излёг из второго и съедаемый любопытством стал ждать, когда подопытные зверки проснутся или не проснутся. Мыши проснулись, и после короткого восстановительного периода, вызванного действием снотворного, занялись своими обычными мышиными делами, то есть принялись грызть еду, гадить, играть и размножаться без каких бы то ни было отрицательных последствий. Эти мыши стали первыми из нескольких поколений, которые изучались с особым интересом. Никаких отрицательных последствий не обнаружилось. Умирали они не раньше других, мышата рождались у них нормальные. «А когда они начали работать с людьми, папа?» – спросил Рики, хотя наверняка уже читал об этом в школьном учебнике. «Расскажи. Я хочу знать, что случилось с мышками». Снова заявила Пати. Хотя столик с газом доехал уже до начала их ряда, Марк Уотс позволил себе на несколько секунд задуматься. Его дочь, которая знала, безусловно, меньше брата, прислушалась к своему сердцу и задала правильный вопрос. Поэтому он решил сначала ответить на вопрос сына. Первыми людьми, испытавшими Джонт на себе, стали не астронавты или летчики. Им стали добровольцы из числа заключенных. Шестерых добровольцев усыпили и по очереди телепортировали между порталами, расположенными в двух милях друг от друга. Об этом Марк детям рассказал, потому что все шестеро проснулись в лучшем виде. Но он не стал рассказывать о седьмом испытателе. У этой фигуры, то ли вымышленный, то ли реальный, а, скорее всего, скомбинированный из реальности и вымысла даже имелось имя – Руди Фогия. Его якобы судили и приговорили в штате Флорида к смерти за убийство четверых стариков, на которых Фогия напал, когда те сидели дома и спокойно играли в бридж. Якобы ЦРУ и ФБР совместно сделали Фогия уникальное предложение – джонтироваться, не засыпая. Если все пройдет нормально, полное освобождение плюс небольшие подъемные. Если же умрешь или сойдешь с ума, значит не повезло. Ну как? Фагия, хорошо понимавший, что смертный приговор означает действительно смертный приговор, дал согласие, узнав от своего адвоката, что поскольку прошение о помиловании отклонено, жить ему осталось в лучшем случае недели две. В тот великий день летом 2007 года в зале испытаний присутствовало 12 ученых. Ну, если даже история с Руди Фагея правдива. А Марк верил, что это действительно так. Он сомневался, что проговорились именно ученые. Скорее всего, это сделал кто-нибудь из охранников, а может, технических работников, обслуживавших аппаратуру. «Если я останусь живых», «Приготовьте мне жареную курицу с ореховой подливкой, а уж потом я отсюда смоюсь». Это, по слухам, Фагия сказал перед тем, как шагнуть в первый портал и через мгновение появиться из второго. Он вышел живым, но отведать жареной курицы ему не пришлось. За время, потребовавшиеся ему, чтобы перенестись на две мили, По замеру компьютера 0,67 миллиардных секунды. Его волосы стали совершенно белыми. Лицо Фагия не изменилось физически. На нем не появилось новых морщин. Но при взгляде на него возникало неизгладимое впечатление страшной, почти невероятной старости. Шаркая ногами, Фагия отошел от портала. И неуверенно вытянув вперед руки... Поглядел на мир пустыми глазами. Губы его дергались и шевелились. Потом изо рта потекла слюна. Ученые, собравшиеся вокруг, замерли. «Что произошло?» Наконец крикнул один из них. Это был единственный вопрос, на который Фагея успел ответить. «Там... Вечность!» Произнес он и упал замертво. Позже врачи определили инфаркт. «Папа, я хочу знать, что случилось с мышками», — повторила Пати. Возможность снова спросить об этом у нее возникла лишь потому, что бизнесмен в дорогом костюме и до блеска начищенных ботинках начал вдруг спорить с сотрудниками джон-службы. Он, похоже, не хотел, чтобы его усыпляли именно газом и чего-то требовал. Люди Джон службы старались как могли, уговаривали его, стыдили, убеждали, и это замедлило их продвижение вперед. Марк вздохнул. Он сам завел этот разговор. Да, чтобы отвлечь детей от переживаний перед Джонтом, но все-таки завел. И теперь придется его заканчивать настолько правдиво, насколько можно, без того, чтобы встревожить детей или напугать. Он не станет, конечно, рассказывать им о книге Саммерса «Политика Джонта», одна из глав которой Джон под покровом тайны» содержала подборку наиболее достоверных слухов о Джонте. Описывалась там история Руди Фагея и еще около 30 случаев с добровольцами, мучениками или сумасшедшими, которые джонтировались, не засыпая, за последние 300 лет. Большинство из них умерли у выходного портала, остальные оказались безнадежно свихнувшимися. В некоторых случаях смерть от шока приводил сам факт выхода из Джонта. Эта глава в книге Саммерса, посвященная слухам и домыслам, содержала немало тревожных разоблачений. Несколько раз Джонт использовался как орудие убийства. Наиболее известный и единственный задокументированный случай произошел всего лет 30 назад, когда Джонт-исследователь Лестер Майклсон связал свою жену и затолкнул надрывающуюся от крика женщину в портал в Сильвер-Сити, штат Невада. Но перед тем, как сделать это, он нажал кнопку обнуления на панели управления, тем самым стерев координаты всех порталов через которые миссис Майклсон могла бы материализоваться. Короче, миссис Майклсон сджонтировалась куда-то в белый свет. После того, как эксперты признали Лестера Майклсона полноценным и, следовательно, способным нести ответственность за свои действия, адвокат выдвинул новый вариант защиты. Лестера Майклсона нельзя судить за убийство, так как никто не может с определенностью доказать, что миссис Майклсон мертва. Это суждение создало ужасный образ некоего призрака-женщины, бестелесной, но все еще разумной, продолжающей истошно кричать где-то в чистилище целую вечность. Майклсона все же осудили и казнили. Кроме того, сам располагал, что Джон-процесс используется некоторыми диктаторскими режимами для того, чтобы избавляться от инакомыслящих политических противников. Некоторые считали, что мафия также имеет свои нелегальные джон-станции? В книге высказывалось предположение, что посредством обнуленных Джон станций мафия избавлялась от своих жертв как живых, так и мертвых. Видишь ли? Произнес Марк, медленно отвечая на вопрос пати о мышах, и заметив, как жена взглядом предупредила его, чтобы он не сказал чего-нибудь лишнего. Видишь ли? Даже сейчас никто точно этого не знает Пати, но эксперименты с животными привели ученых к выводу о том, что хотя Джон физически осуществляется почти мгновенно, в уме на телепортацию тратится долгое долгое время. Я не понимаю, — обиженно сказала Пати. Я и так знала, что не пойму. Рики однако смотрел на отца задумчиво. «Они продолжали жить и чувствовать», — сказал Рики, — «все подопытные животные, и мы тоже будем, если нас не усыпят». «Да», — согласился Марк, — «ученые считают именно так». Что-то новое появилось во взгляде Рики. Марк не сразу понял. Испуг? Возбуждение? «Это не просто телепортация, да, папа?» «Это что-то вроде искривления времени». «Там вечность», — подумалось Марку. «Что он хотел этим сказать, тот преступник? Что он хотел сказать?» «В каком-то смысле да», — ответил он сыну. «Но это объяснение ничего не объясняет, Рик, потому что мы не знаем, что такое искривление времени». Тут дело может быть в том, что сознание не переносится элементарными частицами, оно каким-то образом остается целым, единым и неделимым. А кроме того, сохраняет ощущение времени, наверное, искаженное. Впрочем, мы же не знаем, как измеряет время чистое сознание. Более того, мы попросту не представляем себе, что такое чистый разум без тела. Марк умолк, встревоженно наблюдая за взглядом сына, который вдруг стал острым и пытливым. «Понимает, но в то же время и не понимает», — подумал он. «Разум может быть лучшим другом, может позабавить человека, когда, скажем, нечего читать и нечем заняться. Но когда он не получает новых данных слишком долго, он обращается против человека, то есть против себя» начинает рвать и мучить сам себя, и, может быть, пожирает сам себя не в представимом акте самоканибализма. Как долго это тянется в годах? Для тела Джон занимает 0,67 миллиардных секунды. Но как долго для неделимого сознания? Сто 100 лет? Тысяча? Миллион? Миллиард? Сколько лет наедине со своими мыслями в бесконечном поле времени? И вдруг, когда проходит миллиард вечностей, резкое возвращение к свету в форме телу. Кто в состоянии выдержать такое? «Рики», — начал он, но в этот момент к нему приблизились сотрудники со своим столиком. «Вы готовы?» — спросил один из них. Марк кивнул. «Папа, я боюсь», — произнесла Пати тоненьким голоском. «Это больно?» «Нет, милая, конечно же нет» ответил Марк вполне спокойным голосом, но сердце его забилось чуть быстрее. «Так случалось всегда, хотя джонтировался он раз 25. Я буду первым, и вы увидите, как это легко и просто». Человек в комбинезоне взглянул на него вопросительно. Марк кивнул и заставил себя улыбнуться. Затем на лице его опустилась маска. Марк прижал ее руками, и глубоко вдохнул в себя темноту. Первое, что он увидел, очнувшись, это черное марсианское небо над куполом, закрывающим Уайтхед-Сити. Была ночь, и звезды, высыпавшие на небе, сияли с удивительной яркостью, никогда не виданной на земле. Потом он услышал какие-то беспорядочные крики, бормотания и через секунду пронзительный визг. «О боже, это Мерилис!» Пронеслось у него в голове, и, борясь с накатывающимися волнами головокружения, Марк поднялся с кушетки. Снова закричали, и он увидел бегущих в их сторону сотрудников Джонс-службы в красных комбинезонах. Мэриль, шатая указывая куда-то рукой, двинулась к нему. Потом снова вскрикнула и упала без сознания. Но Марк уже понял, куда она указывает. Он увидел... В глазах Рики он заметил тогда не испуг, а именно возбуждение. Ему следовало бы догадаться. Ему надо было догадаться, ведь он знал Рики. Знал его затаенность и любопытство. Ведь это его сын, его милый мальчик, его Рики. Рики, который не знал страха. До этого момента. На соседней с Рики кушетки лежала Пати. И, к счастью, еще спала. То, что было его сыном, дергалось и извивалось рядом. Двенадцатилетний мальчишка со снежно-белой головой и невероятно старыми тусклыми глазами, приобретшими болезненно-желтый цвет. Существо старше, чем само время, рядящиеся по двенадцатилетнего мальчишку. Оно подпрыгивало и дергалось, словно в каком-то жутком мерзком приступе веселья, Потом засмеялась скрипучим, сатанинским смехом. Сотрудники джон-службы не решались подойти к тому, что они видели. Ноги старика-младенца судорожно сгибались и дрожали. Руки, похожие на высохшие хищные лапы, заламывались и плясали в воздухе. Потом они вдруг опустились и вцепились в лицо того существа, которое еще недавно звали Рики. «Дольше, чем ты думаешь, отец!» – проскрежетало оно. «Дольше, чем ты думаешь! Я задержал дыхание, когда мне дали маску! Я притворялся спящим! Хотел увидеть! И увидел! Я увидел! Дольше, чем ты думаешь!» С визгами и хрипами оно неожиданно впилось пальцами себе в глаза. Потекла кровь, и зал превратился в испуганный кричащий обезьянник». «Дольше, чем ты думаешь, отец! Я видел! Видел! Долгий Джонт! Дольше, чем ты думаешь! Дольше, чем ты можешь себе представить! Намного дольше! О, папа!» Оно выкрикивало еще что-то. Но Джон служащие наконец опомнились и быстро повезли из зала кушетку с кричащим существом, пытающимся выцарапать себе глаза. Глаза, которые видели немыслимое на протяжении вечности. Существо говорило что-то еще, склипывало, затем закричало. Но Марк с этого уже не слышал, потому что закричал сам. ГЛАЗОК Озвучено Проводником Эта история берет свое начало около 3-4 лет назад и я бы пожелал, чтобы она обошла меня стороной Тогда я жил в обычном спальном районе своего города Ничем не отличающимся от других Такой же, как и ваш Жил в обычной девятиэтажке Третий этаж, пятая квартира Так как человек я суеверный, то специально выбирал квартиру подальше от числа 13. Ну, сами понимаете, чертова дюжина все дела. Но я знал, что потустороннего мира, ведьм, проклятий, кукол Вуду просто не существует. Вскоре после переезда мы поставили новую дверь. В двери появился глазок. Раньше его у нас не было. Семья была рада новой обновке, но, к сожалению, глава семейства влез в неплохой карточный долг. Так вот. Я в юном возрасте постоянно смотрел по глазкам, не ходит ли кто-то там. Мне постоянно казалось, что за дверью кто-то стоит. И вот однажды ночью я встал попить воды и решил на всякий случай глянуть через скважину глазка. Только прикоснувшись веком к глазку, я увидел кромешную тьму и слегка отличающийся от тона темноты объект, похожий на человеческую фигуру. В эту же секунду я открыл глаза и очутился в холодном поту, лежа в своей кровати с чувством жажды в горле. Я сразу же осознал, что происходящее было сном, и к тому же очень похожим на реальность. Мне показалось, что все было по-настоящему. Махнув рукой, я встал и направился в сторону кухни. По пути на кухню я разве что мог бросить беглый взгляд в сторону входной двери. Мое тело как будто сковало. Многие отказывались идти, а в голове никаких мыслей, только жуткий страх неизведанности. Что же такое повергло меня в такой шок? Вам лучше не знать. Предо мной стоял огромный, высокий и худой силуэт мужчины в строгом мужском костюме, и он начал тянуть ко мне свои мерзкие, длинные и холодные руки. Я до сих пор не понимаю, что это было тогда или кто. Меня терзают сомнения о реальности происходящего, но я уверен в одном. Что в моем доме кто-то был. И этот кто-то точно не человек. Очень старая сказка. Озвучено Проводником. День клонился к вечеру. Во дворе дома одного провинциального городка на длинной лавочке сидела стайка ребятишек. Это был один из таких вечеров, когда абсолютно ничего не хочется делать. Стояла тишина. Солнце медленно спускалось к горизонту, подкрашивая городок закатными лучами. «Гляди, Витёк!» Сказал один из ребят, указывая на развиваемую слабым ветерком простыню, висевшую на протянутой через двор веревки, прям как привидение. «Да ну, не похоже», — ответил тот. «А ты чего, его видел, что ли?» «Нет, но все равно не похоже». В разговор тут же включились остальные ребята и стали доказывать друг другу, похоже или нет. Спор разгорался, в ход пошли крепкие словечки. «Тихо, тихо!» – притормозил спорщиков пухлый мальчик. «Никто из нас ничего не видел, а вот дед Степан, говорят, видел, как я вас сейчас вижу. Но не привидение, а хуже!» «А идемте у него, спросим?» – поступило предложение. «Идем!» «Ай да, побежали!» И компания понеслась на окраину городка к избушке деда Степана. Дед Степан, хромой, но крепкий 80-летний старик, встретил ребят радушно и пригласил в дом на чай. Достал им банку варенья и мятные пряники. «Ну, сорванцы, рассказывайте, чего пришли?» Спросил он у ребят. «Дед Степан, а правда, что ты чего пострашнее привидения видел и еле ноги унес? Или это все сказки?» Дед погладил широкую седую бороду. «Зачем вам это, а?» «Расскажи сказку, дед Степан!» «Расскажи, не отстанем!» Настаивали ребята. «А вы в штаны не наложите?» Ребята засмеялись. «Ну ладно, раз вы такие смелые, слушайте. Случилось это много лет назад. Я тогда молодой был, горячий, охоту любил страсть, особливо на уток. Вот! Собака у меня была, лайка по кличке Пик. «Что за кличка такая?» спросил паренек. «Это же по-английскому свинья». «Какая такая английская свинья?» возмутился дед. «Эх ты, неуч». Он потрепал его за волосы. «Двоечник. Пик — это от сокращения. Пожиратель империалистической гадины. Мировая собака была умная. Ну так вот». Пошел я с утра на дичь поохотиться, да заодно новое ружье испробовать. Ближе к вечеру добрался до утиной топи. Слыхали атакую. Гости закивали. «Место безлюдное и странное», — продолжал дед. «Но уток там, что комаров, да все жирные. Ну вот, подошел я, значит, к болоту». Одежда и ружье намокли от моросящего дождя. Собака принюхивалась к земле и фыркала. Насколько хватало глаз, торчали камыши, осока и болотные кочки. «Пик, вперед!» – скомандовал Степан собаке. Лайка бросилась в заросли. Степан стал пробираться за ней, ощупывая дорогу перед собой длинной жердью. Зайдя уже довольно далеко и ступив на небольшой, поросший мхом островок, он остановился и зарядил ружье. «Приготовился». Вдалеке раздался собачий лай. Пик поднимал уток. Из камышей выпорхнула целая туча жирных водоплавающих. Степан скинул ружье и пальнул дуплетом. Несколько уток упали в болото. Он перезарядил, снова вскинул. Но на этот раз то ли он плохо держал ружье, то ли оно было скользким от прекратившегося дождика. Да только от выстрела выскочило из рук и плюхнулась жижу. Бултых, и наверх побежали озорные пузырьки. И ка я, сила!» – скрикнул Степан. «Надо же такому случиться!» Он пошарил рукой в болоте. «Что же делать? Совсем новое! Вот я растяпа!» Порылся в рюкзаке и достал оттуда железную ложку. Согнул ее и крепко-накрепко примотал к жерди, Получился импровизированный багор. Степан опустил жердь в воду и нащупал дно болота. «Метра четыре, не меньше». «Девочка моя!» Он шарил жердю по дну, стараясь зацепить ружье. «Иди к папе, он соскучился. Ну где же ты? Я весь истосковался». Жердь зацепилась за что-то объемное и никак не отпускала, несмотря на все попытки. «Придётся тащить», — подумал он. Жердь шла тяжело и неохотно, но вот на поверхности показалось что-то напоминающее бревно опутанная ржавой цепью. Степан выволок его на берег и принялся очищать от налипшей болотной травы. Очистив бревно, он страхи отпрянул в сторону. Перед ним лежал утопленник. Если быть точным, болотная мумия, законсервированная жидким рассолом стоячей воды и растворенными в ней минералами. Есть такой эффект. Длинные волосы. Коричневое лицо с павшими глазницами, открытый рот, пытающийся вдохнуть вечернее небо. Кривые желтые зубы, скрюченные пальцы рук, остатки одежды, напоминающие кафтан. Один истлевший сапог на ноге. Все это туго перетянуто ржавой цепью. В груди утопленника торчала железка. «Похоже на обломок штыка», – предположил Степан, поежившись. «Видать, его убили, а после бросили в болото. Надо будет похоронить по-человечески. Одежда-то какая древняя. Похож, давно плавает». Он подошел поближе, уперся ногой мумии в грудь, а руками ухватился за штык и потянул. Железка с хлюпающим звуком вышла наружу. «Нет, это не штык. Это какой-то клин, причем даже не ржавый». Размышлял Степан над находкой. Он бросил его на землю и вернулся к выуживанию ружья. Пик, держа в зубах пару уток, высунулся из заросли осоки. «Вот ты где! А я думаю, где тебя черти носят?» Обратился Степан к лайке. Собака печально посмотрела на него, выпустила из зубов добычу и жалобно скуля скрылась в зарослях. «Пик, ты куда? Ко мне! Ко мне, шельмец!» Собака не реагировала на команду и продолжала удаляться от островка. «Чё это он?» – спросил Степан сам себя. За спиной хлюпнуло. Он обернулся, вроде ничего не изменилось. Только утопленник теперь не показывал небу свои кривые зубы. Его голова лежала на боку, повернутая к Степану. Рот был слегка приоткрыт из него вытекала болотная жижа, вынося наружу пиявок и водяных жуков. Один из глаз был открыт и смотрел на охотника с дутым темно-желтым глазом. «Фу, ты чуть не напугал!» Обратился Степан к мертвецу и продолжил вылавливать ружье. Наконец он поддел ружье, потянул жерсть наверх, сорвалось. Еще раз пошарил и зацепил за ремень. «Ну, наконец-то!» За спиной снова хлюпнуло. Степан обернулся на звук. Покойник смотрел на него двумя широко раскрытыми глазами. Рот был открыт, голова чуть приподнята. От пяток до макушки у Степана прошел озноб. Он начал поспешно вытаскивать ружье из болота, постоянно оглядываясь назад. Ему уже удалось вытащить оружие, когда он заметил движение. Степан медленно повернулся. «Утопленник». Выплескивая изо рта и ушей, ручьи вонючей мутной жижи пытался сесть. Ему это удавалось трудом мешали цепи. Грязные волосы налипли на лицо, руки дергались, пытаясь сбросить ржавые оковы. Матерь Божья! прошептал убежденный атеист Степан и перекрестился. Мертвец замер, посмотрел на него безжизненным взглядом. «Да же, да же произнес он «ДАЖЖЖЖЖЖ». Степан выточил из воды ружье, звел курки, направил его в сторону утопленника и нажал на спусковой крючок. Щелкando из стволов потекла мутная жидкость. Разложил двустволку дрожащими пальцами принялся вытаскивать стреляные гильзы. Те же никак не хотели выниматься. Наконец, ломая ногти, ему удалось извлечь непослушные железяки. Теперь предстояло зарядить ружье. Утопленник освободил руки и встал на четвереньки. Теперь он пытался подняться на ноги. «Дай! Дай!» Пытался говорить он, плюясь протухшей водой. Первый патрон вошел в дуло сразу, а вот второй дрожь никак не давала вставить. Мертвец, сбросив остатки цепей, встал во весь рот и двинулся на суетившегося человека. Второй патрон встал на место. Степан сложил двустволку, взвел курки. В этот момент утопленник, крича что-то нечленораздельное, с упорством рыси, прыгнул на него. Человек, не целясь от бедра, выстрелил в летящее тело из двух стволов сразу. Картечная волка нашла цель. И мертвец с удивленным выдохом был отброшен на несколько метров назад в камыши. Степан, не разбирая дороги, бросился к берегу утиной топи на ходу перезаряжая ружье. «Теперь понятно, почему убежал пик», – сделал вывод Степан. По пояс в воде он добрался до берега, когда увидел, как в его сторону движутся мелкие пузырьки. Под водой, поросшей зеленой ряской, к нему что-то приближалось. Он не стал выяснять, что это, а выстрелил по пузырькам из одного ствола. Из воды вынырнул утопленник и, пролетев по воздуху пару метров в сторону, ушел под воду. «Прям как дельфин!» Невольно подумалось охотнику, и он выстрелил второй раз из другого ствола. Степан стал вылезать на берег. Осталось достать ногу в высоком болотном сапоге, как в нее словно тисками вцепился утопленник. а Контра отпусти!» – заорал он. Из болота показалась коричневая длинноволосая голова. В одном ухе у нее висело массивное золотое кольцо. Мертвец цепко держал ногу крючковатыми пальцами и тащил ее обратно в трясину. «На!» – крикнул Степан, саданув его прикладом промеж глаз. Нежить упала в болото, распоров ногтями сапог и сухожилия на ноге. Охотник, хромая и брызгая кровью на вечернюю росу, появившуюся на траве, поковылял к избушке, стоявшей неподалеку. Это был охотничий домик. Степан изредка останавливался в нем на ночь. «Дед Степан!» Шепотом прервал его рассказ один из мальчиков. «Что, милок?» «Можно мне еще пряников с чаем?» «О, сейчас, сейчас!» Он направился на кухню, хромая, опираясь на самодельную клюку. Послышался звук открывающегося буфета, звон чайника, ставящегося на плиту. «Чего-то мне непонятно. Он все выдумывает, что ли?» Спросил веснушчатый паренек. «Не, мне моя бабка говорила, что это правда, а когда в округе что-то непонятное случается, все за советом к Степану уйдут», ответил любитель пряников. «А по-моему, сеть брехня», ухмыльнулся самый старший из них. «Дед из ума выжил, вот и несет колесицу. «Тихо, он идет». Дед вышел с кухни с целой вазой разнообразных пряников и печенья. «Вот, погрызите, пока чайник закипает». Ребята налетели на угощение. «Ну так что, дальше-то было?» – поинтересовался старший. «И вот я доковылял до охотничьего домика». Степан валился в избушку, тут же закрыв толстую дубовую дверь на тяжелый засов. Перезарядил ружье и начал рыскать по полкам и коробам. В таких избушках проходящие и ночующие охотники оставляют продукты, спички, патроны и так далее. Так они помогают друг другу, а также заблудившимся и измученным людям, попавшим в тяжелое положение в лесу. Но каждый проходящий должен был что-то оставить в домике. Если, конечно, мог. Наконец Степан нашел то, что искал – аптечку. Он срезал сапог, обработал рану и перебинтовал ее – Свет не зажигал, я себя обнаружить. Нашел в коробе несколько консервных банок с тушенкой, открыл их ножом. Ружье, нож и ополовиненный патронтаж – вот и все, что у него было. Рюкзак совсем с карбом остался на островке. Он нашел коробку патрон, но, к сожалению, они были от карабина и не подходили к двустволке. В лес пришла ночь». В маленькое окошко светил месяц разбавленным полупрозрачными облаками светом. В дверь поскреблись. Степан поднял ружье, собираясь выстрелить. Послышался собачий скулеж. «Пик, пришел!» – обрадовался он. Тихонько открыл дверь, собака тут же шмыгнула внутрь. Степан задвинул засов и наклонился к ней. В зубах у пига был давешний металлический штык. «Ай ты мой красавец!» Он трепал его по загривку. «Давай-ка взглянем, что ты приволок». Степан стал внимательно рассматривать трофей. «Нет, это не штык и не клин. Это кол. Причем серебряный», – думал он вслух. «Во попал». Собака улеглась под койкой, положив голову на лапы. Падающий на пол из окна лунный свет перекрыла длинноволосая голова. Утопленник взглядывался внутрь избушки. Степан выстрелил из обоих стволов. Послышался звон стекла, звук падающего тела. Потом быстрые шаги и плеск болотной воды. «Кажись, ушел!» Дрожащим голосом проговорил охотник, перезаряжая ружье. Пик жалобно подвывал. Усталости нервы взяли свое. Степан уснул за столом, не выпуская из рук спасительного оружия. Раненая нога подергивалась от соднящей боли. Ему снилось, как мертвец тащит его на дно болото. Послышался вой пига. Степан проснулся: Ты чего воешь? Чуешь чего? Я знаю, чуешь? Он поставил на стол ящик с ржавыми инструментами, поднял с пола стрелянные гильзы. Плоскогубцами оторвал от карабинных патрон штычки пуль, высыпал порох в тарелку. Строго дозируя взрывоопасный порошок чайной ложкой, стал насыпать его в ружейные гильзы, прижимая сверху тряпочным пыжем. В одну гильзу поверх пыжа положил рыболовные грузилые крючки, в другую нарубленные кусочками вилку, в третью тонкую стальную проволоку. Страшная вещь при попадании. Последнюю хотел положить гайку, но передумал. Вместо этого приложил к дулу серебряный кол. Его диаметр был чуть-чуть больше диаметра ствола. Степан взялся за напильник. Изготовленные патроны и колон закрепил отдельно на патронташе. На пасашок, так сказать. Пес громко заскулил и забился еще дальше под койку. Секунду спустя над болотом прокатился звук боевого средневекового рога. Степан осторожно выглянул в разбитое окно. Месяц ярко освещал топ. Звук раздался снова. На вершине возвышающегося посередине болота бугра стоял утопленник и дул в древней закрученной по спирали рог. Звук повторился в третий раз. Земля вздрогнула. Болотная вода начала вращаться вокруг бугра. Одновременно понижался и уровень болота. Вода уходила, обнажая склизкое дно, наконец совсем пропало. Дно пришло в движение. Из-под слизи и водорослей начал пробиваться густой, как дымовая завеса, туман. Он заполнил собой всю опустевшую чашу болота до краев. Туман был живой. Он бурлил и клокотал. Утопленник отбросил рок и пошел по нему, как по твердой почве. Задребежал крышки вскипевший чайник. «А ну-ка, пацанята, готовьте чашки!» Заулыбался дед в бороду и направился на кухню. Во заливает!» – снова сказал старший. «Быть такого не может, сказка она и в Африке сказка!» «Да брось ты, так не врут!» – осадил его веснушчатый мальчик. «Ты в глаза его посмотри, он будто снова там, на болоте!» «А вот и чаек!» Дед вошел в комнату и начал разливать чай из двух рук. В одной был заварник, в другой чайник с кипятком. «Дед Степан, тебе страшно было?» Допытывались ребята. «Еще бы! Я до сих пор наутиную топни ногой. Че варень-то не идите? Попробуйте-ка вот этого!» Он выставил на стол очередную банку. «Дед Степан, а кто был мертвец этот?» «А шут его знает. Видать, ведьмак древний. Эк он людям насолил, раз его в цепях и сколом в груди в болото бросили». А я с дуру кол вытащил, похоронить его хотел. У всех чашки полные? Добрые. Тогда слушайте дальше. Туман полз по земле, подминая под себя траву и молодые деревца. Он был настолько плотным, что не пропускал свет месяца. По всей его поверхности то открывались, то закрывались многочисленные глаза. Стало совсем темно, и Степан зажег керосиновую лампу. Пес затих. В дверь гулка стукнула. Через разбитое окно в избу проникла полоса тумана с моргающим глазом и начала исследовать помещение. Ее внимание привлекла лампа. Полоса заползла в пятно неяркого света. Тут же вспыхнула и осыпалась пеплом. Снаружи послышался рев. «Что, не любишь?» – сказал Степан. Внезапно крышу домика снесло мощным ударом. Лампа упала и разбилась. Вспыхнули сухие доски пола. Следующим ударом туман разнес в щепки половину избы со стороны двери. Степан на одной ноге допрыгал до полок, схватил стеклянный бутыль с керосином и разбил его о пол. Полыхнуло пламя с человеческий рост. Туман отпрянул. Пик выскочил из-под обломков койки и тут же был схвачен молочно-белой рукой. Он был поднят на несколько метров вверх. Могучая рука ударила визжащего пса об толстое дерево, и он разлетелся на куски окровавленного мяса. Дед пальнул в туман. Заряд пробил в нем длинный, сразу сомкнувшийся туннель. Потом выскочил из пылающих остатков избы и встал в мерцающем круге света. Туман пытался достать его руками, но они мгновенно превращались в пепел. Степан снова зарядил ружье. Патроны катастрофически заканчивались. Белая пелена резко отступила, и перед ним предстал утопленный в древности ведьмак. В обеих руках он держал по длинному кнуту. «Не думаю, что ты исключение исправил», – прошипел он. «Я выпью из тебя жизнь, как из сотен тебе подобных, и эта пищаль тебе не поможет». В ответ охотник выстрелил ему в живот двумя последними заводскими патронами. В наличии остался только самопал. Ведьмак упал навзничь, но через пару секунд поднялся и нанес удар. Кнут пошел кольцом по земле, быстро разворачиваясь. Охотник отскочил в сторону, и кнут, как бритвы, срезал горящий угол избы. В стволы ружья скользнули вилочный и проволочный патрон. Выстрел вилочным снес ведьмаку ухо золотой серьгой, но тот не обратил на это внимания, а замахнулся вторым кнутом. Ружье выплюнуло из себя моток проволоки. Она развернулась перепутанной сетью и нашинковала руку с кнутом, приготовленную для удара. На влажную от росы траву упала скрюченная кисть с подрагивающими пальцами. Утопленник уставился на оставшуюся от руки культю. Остался один заряд с рыбачей снастью и кол с набитой порохом гильзой. Степан быстро перезарядил ружье. Ведьмак обернулся и получил в грудь серебряный, еще горячий от выстрела кол. Он завыл от боли, взмахнул оставшейся рукой и кнут цепко обвел ноги Степана. Он не удержавшись упал. Ведьмак бросил кнут и одним рывком вытащил кол. Вдруг... По ночному лесу прокатился жуткий рев вспыхнувшего, как топливный пух, тумана, и он превратился в медленно оседающие хлопья пепла. Ведьмак, уже начавший подтягивать к себе за кнут человека, обернулся и застыл в ужасе. Степан посмотрел в ту же сторону. Из бывшего болота вырывались языки пламени, а на уже знакомом бугре стоял человек в длинном кожаном плаще с поднятым высоким воротником. Из его спины торчали два больших, передпончатых крыла. Волосы были зализаны назад. «Деда, а это кто с крыльями?» Вновь прервали его ребята. «С крылами-то? Да этот ядритен налево!» Он зачесал седой затылок, силе вспомнить. «Князь тьмы собственной персоны!» Дед многозначительно поднял вверх указательный палец. «Ну вот!» С дна обезвоженного болота выскочил пучок огненных щупалец, обвил ведьмака и потащил в сторону бугра. Тот пытался выпутаться, кряхтел, извивался, но кнут не отпускал. Степана волокло вслед за утопленником, он цеплялся одной рукой за землю, а в другой сжимал практически бесполезное ружье. Ужас происходящего просто парализовал. «Нет, я не хочу, я не хочу умирать, этого не может быть!» Пронеслось в голове Степана, но боль в рассеченной ноге доказывала реальность происходящего. Он как мог точно прицелился и выстрелил. Последний заряд перебил кнут у самого берега исчезнувшего болота. Степан разрезал ножом путы и заглянул за кромку берега. Дна болота не было. Глубоко внизу кричало и стонало человеческими голосами огненная бездна. Ведьмак, опутанный щупальцами, болтался совсем рядом. Кафтан на нем начал тлеть. Человек в плаще спрыгнул с бугра и, плавно размахивая крыльями, завис напротив вставшего пленником утопленника. Он схватил пятерню его за нижнюю челюсть, тот вздрогнул. Медленно и задумчиво стал поворачивать голову сначала влево, затем вправо, как бы рассматривая он не он. «Радость моя!» произнес крылатый с издевкой. «Куда же ты подевался? Мы все тебя так заждались. Я даже распорядился выделить тебе отдельные апартаменты с замечательным видом на один из кругов ада. А тебя все нет и нет. Весь в делах да в заботах. Принимайте дорогого гостя!» Приказал он серьезным тоном. «Щупальца молниеносно волокли свою добычу вниз и скрылись вместе с ней в пламени». «Жить!» Донеслось оттуда. Князь тьмы посмотрел на испуганного Степана и погрозил ему пальцем. Хлопая крыльями, он стремился вслед за ведьмаком. Края бездны с утробным стоном сомкнулись. Выступившая на болотном дне мутная вода начала быстро пребывать. От всего пережитого Степан потерял сознание. Очнулся я утром, комары всю рожу искусали. Глядь, а вокруг будто ничего и не было. Все чинно да благородно. Болото нетронутое, птички поют, уточки летают. Только на месте избы угли дымящиеся. Собрал я все, что от пига осталось, и похоронил под березкой. Дед замолчал и уставился в пол, поглаживая бороду. «Это ж сколько лет пролетело!» Его глаза стали влажными, и он продолжил. «Да ковылял кое-как до ближайшей дороги, а там на попутной подводе домой. Вот и весь сказ!» «Да не может такого быть!» «Не выдержал старший из ребят!» «Не веришь?» – удивился дед. «Ну тогда смотри!» Он похромал в чулан, там что-то загремело. Вышел, держа в руках трехлитровую стеклянную банку с толстой железной крышкой, перетянутую металлической скобой. Стер с нее пыль и поставил на стол. «Посмотрите-ка!» В мутной зеленоватой жидкости что-то плавало. Ребята подвинулись поближе, и в то же мгновение в их сторону метнулась оторванная кисть утопленника с потрескавшимися черными когтями». Она начала скрести стекло, пытаясь выбраться и вцепиться в испугавшихся мальчишек. Ребята с криком отскочили. «Теперь верите?» Все закивали. «То-то... Идите-ка домой, темно уже, а то вам от мамок достанется». Мальчики, сломя голову, побежали по домам, в пути вздрагивая от каждой тени. Дед Степан достал бутылку беленькой. Налил стакан до краев и пододвинул банку поближе. Кисть снова заскреблась, пытаясь добраться до человека. Он чокнулся с банкой. «И тебе не болеть!» Залпом осушил стакан и со всей силой грохнул им об стол. СМЕХ В ТЕМНОТЕ ОЗВУЧЕНО ПРОВОДНИКОМ История эта, ну, очень старая. Рассказала мне бабушка, а случилось это с ее мамой, моей прабабушкой. Можно сказать, история эта стала семейной легендой. Несколько поколений точно на ней выросла. Наша семья тогда в Забайкале жила. Это было... М -м, даже год не скажу. Моя бабушка тогда еще маленькая была, лет 10, кажется. Она тогда самой старшей была, поэтому помогала по хозяйству именно она. Как-то они в лесу допоздна задержались. Грибы собирали, да веники на зиму, ну и еще прочие мелочи. И стемнело уже. «Ладно, дочка, пойдем домой быстрее, веники не убегут никуда», — сказала моя прабабка. Идут они, значит, идут, а дорога незнакомая совсем, в общем, заблудились. Вышли к какому-то озеру посреди леса, решили, что пойдут вдоль него. Тем временем совсем уже стемнело. Идут они потихоньку, и вдруг слышат звуки, будто кто-то в озере плещется». И смех такой звонкий разносится девочей. Жуть их такая взяла не то слово. А смех все громче и громче становится. Сказала тогда про прабабушка, чтобы дочь ее на месте стояла. А сама пошла туда, откуда звук шел. Бабушка за дерево спряталась стала ждать. Минут 10 спустя ее мама вернулась. Точнее сказать прибежала. «Схватила бабушку за руку и потащила следом. Та даже спрашивать ничего не стало. По лицу прабабки было видно, что она была ужасно напугана. Не знаю уж, чуйка сработала или еще что, но добежали они аккурат до деревни. Следующую неделю прабабушка была сама не своя. Молчала все больше. И, наконец, бабушка допыталась у нее. «Я, дочка, помру скоро». «Мамочка, ты чего, не говори так?» А она не слышала, будто. «Помнишь, мы из леса убежали?» Так вот, тот смех в темноте, то русалки были. Покрывало похоронное мне стирали. Прабабушка рассказала, что на бережку сидели девки, будто прозрачные. Смеялись, да больше белое покрывало стирали. А увидев ее, заговорили. «Иди сюда, милая, не бойся». Да не прячься ты, мы видим тебя. Вот сам он тебе стираем, пригодится скоро. Тогда она побежала, как сумасшедшая. Ровно через три месяца умерла прабабка. Тяжелая жизнь тогда выдалась у моей бабушки голодная. Ладно она, так еще и младшие. Всей деревне помогали, как могли. И справились, пережили. И легенду ту не забыли. Покуда живем мы, будет жить и она. Самые жуткие реальные истории от пользователей Фейсбука. Озвучено Проводником Как-то была я очень несчастна, как это бывает лет в 25. И вот сидела я одна ночью в квартире и скучала по бабушке, которая незадолго до этого умерла. И прямо вслух в слезах сказала, что вот была бы бабушка тут, то она бы поняла и пожалела, а ее нет. И тут, из кухни, буквально облаком накрыла запахом корвалола и как будто дверь холодильника зашумела, и вода, и шаги. Господи боже, как же я перепугалась. Сидела тихонько и опять же вслух, пожалуйста, пожалуйста, не выходи ко мне. Люблю, но не выходи. Чуть не умерла от ужаса. Через час только выползла из комнаты и зареклась кого-то звать, отродясь напрочь навсегда. Забирала сына с фермы одноклассника далеко за городом. Темнота, туман, незнакомые пейзажи. Проезжая под фонарем, вдруг увидела в зеркале заднего вида у себя на заднем сиденье пожилого мужчину в клетчатой рубашке. Что это было? Не знаю. Трясло потом сутки. Явь. Мне 5 лет. Нас три сестры. Я больше всех на папу похожа. Отец пропал и три дня дома не появлялся. Мать психует. Под утро третьего дня я просыпаюсь от того, что он меня за плечо трогает. Я просыпаюсь и вижу его с доской с гвоздями в виске. Весь в крови. Говорит, что в лесочке возле соседнего дома искать надо. Я маме сказала, она бегом к ментам. Нашли. Экспертиза показала, что умер он этим утром. А с этой доской с гвоздями он лежал в этом лесочке и был жив три дня. А меня потом мама в дурку хотела сдать. Мой замечательный, любимый, добрейший дед умер, когда мне было 17, в нашей квартире. Прошло время, и у меня родился сын. И вот как-то зимним вечером я привела еще маленького ребенка домой, присела на ванну и мою сыну руки. Дверь закрыта была. И слышу шаркающие шаги деда по коридору. И щелк. Он выключает свет ванной. Я говорю, деда, свет включи, мы здесь. Опять щелк. И свет включился. Сыну уже 28. И он тоже это помнит. Лежу, сплю в своей кровати. Явь, в дверь звонят. Вот прямо сейчас, ночью, встаю с кровати, крадусь, смотрю в глазок. Там бабушка по маме. Интересно, я ее не застала. И в глазке я вижу ее фотку. Не ее саму, я же не знаю, как она выглядела. Я в шоке. И я понимаю, что она пришла за мамой. Молча, ничего не говорит. Я распахиваю дверь, Ба на пороге. Мнется и молчит. Я строгим шепотом ее увещеваю. «Ты рано пришла, не сейчас, уходи!» Выразительно машу руками в сторону лифтов, ба оглядываясь, но также молча удаляются. Жуть-жутчайшая явь. Помню по сей день. В 12 лет я была в пионер-лагере под Таганрогом. Недалеко от лагеря были кукурузные поля с молочной кукурузой. В один вечер несколько отважных подростков собрались сбежать за кукурузой, пролезли сквозь дырку в заборе и двинулись в поле. Там объелись и стали ленивыми и беспечными. Шли назад медленно, уже в сумерках, и путь лежал через сельское кладбище. В одну из старых могил я и провалилась в темноте, а вся наша ватага в ужасе побежала в рассыпную. Как я вылезла и как добралась в лагерь, помню смутно. И с тех пор в пионерскую взаимовыручку не верю. Однажды подруга, с которой снимали квартиру, мне сказала. «Просыпаюсь я ночью и вижу, что ты, Катя, копошишься у стола у меня в комнате. Странно, думаю я. Я же дверь изнутри закрыла». С этой мыслью я резко сажусь на кровать. А существо у стола низенький мужчина с не совсем человеческим лицом, оборачивается. Видит меня и убегает в мою ванную. А у ее ванны и моей спальни была общая стена. Я часто слышала, как он там тарахтел. Иногда он подкидывал мне вещи, которые я искала по дому, но не могла найти. Нужно было вежливо попросить вслух, И в меня из пустоты летела резинка для волос. Например. Однажды, когда я был ребенком, я играл с радио. Просто медленно пробираясь сквозь белый шум, пытался найти станцию. Я нашел старую телевизионную антенну, прикрепил ее к стене нашего дома и провел провод из окна к ней с помощью зажима крокодилов. Прикрепленного к радиоантенне Это позволило мне получить более широкий диапазон сигналов Было примерно 2 часа ночи Я медленно менял частоты и вдруг добрался до какой-то станции Которая воспроизводила очень странный трескучий звук Это звучало как брямкающие костяшки Или может быть зерновые хлопья с рисом но с фиксированным, ритмичным рисунком, а не случайным. Я сидел, слушая его несколько секунд. Потом он внезапно прекратился и слабый голос мне сказал «Это не полезно. Мы уже мертвы. Мы уже мертвы. Долго я не мог осознать, что только что услышал. Меня это настолько напугало, что я швырнул радио через всю комнату. «Я почти уверен, что это просто кто-то возился с радиопередатчиком, но черт побери, я не могу перестать думать об этом».